Геордор Берсигавар проснулся от тихого шороха. Не открывая глаз, он сунул руку под подушку и нащупал трубочку самострела. Осторожно потянул на себя, как можно тише и аккуратнее. Его нервы сплелись в тугой клубок, в висках стучала кровь. Ногу свело с но Геордор не сдал и звука. На лбу проступил пот, пробуждение казалось продолжением ночного кошмара, в котором убийцы, затянутые в черное, подступались все ближе к его кровати. Громкий скрежет возвестил, что шторы королевские спальни распахнулись. Яркий солнечный свет упал на подушку, и даже сквозь закрытые веки король увидел его. «Государь?» Король застонал и сунул самострел обратно под подушку. Потом приподнялся, сел и начал растирать сведенную судорогой ногу. В сторону грила, застывшего у окна, он старался не смотреть. «Как спалось сир?» — вежливо осведомился советник, уже умытый, причесанный и успевший надеть свежее платье. Отвратительно, буркнул король, растирая ногу. Опять этот кошмар с убийцами. Грил подошел к кровати, взялся за кисточку балдахина, повертел ее в длинных пальцах, рассматривая так, словно в первый раз увидел. «Меня это тревожит, Сир», — сказал он. «Может, стоит на время прекратить принимать эликсиры полуэльфа? Мне кажется, они излишне возбуждают... Э, пациент». «Нет, микстуры тут ни при чем», — отозвался король, спуская ноги с кровати. «Это все твоя-то болтовня насчет заговоров. Ни днем, ни ночью от нее покоя нет. Вот уже и кошмары снятся. Кстати, ты опять забыл покашлять? Меня чуть удар не хватил, когда ты начал расхаживать по комнате. Не слышно тайком, как настоящий убийца. Чуть не пристрелил тебя». «Да я и не скрывался», — искренне удивился грил «Я, как всегда, вот именно, с раздражением перебил Геордор. Как всегда. Сколько раз тебе говорить? Хватит шастать по коридорам, как привидение». — Иначе, клянусь небом, кто-нибудь всадит тебе арбалетный болт. Или я, или стража. — Надеюсь, до этого не дойдет, государь, — сухо отозвался советник. — Но иногда появляются дела столь срочные, что я готов рискнуть головой, лишь бы побыстрее добраться до вас, сир. — Ладно, — король махнул рукой, — не дуйся. Заладил с самого утра, сир да сир, что-то случилось? — Увы, дурные вести, — сказал Дегрил, опуская кисточку балдахина. — Есть проблемы. Вести от лотоя я, — скинул король. К счастью, нет. Сигмон благополучно скачет навстречу вашей невесте, Сир, меняя лошадей, как барышня перчатки. Ну, слава небесам. Надеюсь, он выполнит твое поручение. Он всегда их выполняет, Сир. На него можно положиться. Шустрый парень. Но надо признаться, от него у меня мороз по коже. Холодный и весьма целеустремленный тип. И смотрит, не мигая. Я тоже редко моргаю, Сир. Ты другое дело. Король смущенно откашлялся. «Не прими на свой счет, Эрмин, но Латоя я действительно больше похож на чудовище, чем ты. Особенно в те моменты, когда смотришь в его ледяные глаза и вспоминаешь, что этот парень может сотворить живым существом. Общительным и компанийским его нельзя назвать», — признал советник. «Зато он всегда выполняет то, что ему поручено, а это для моего подчиненного самое главное» и для моего подданного со вздохом признал король. Но мне кажется, что ему и правда не хватает человечности. Нет, я не о частях тела, я о чувствах. Иногда мне кажется, что в каменных стенах моего замка больше чувств, чем Сигмоне. Понимаешь, о чем я? Другие с девками гуляют, кабаках кабаках веселятся, а это как манекен, словно не неживой. Последнее время у него действительно неважно с развлечениями. Думаю, он еще не отправился от удара. Какого удара? — Неудачного брака, Сир. — протянул король. — Да, женушки умеет портить кровь. Надеюсь, меня минует чаши сия. А что там с графиней Латтоя? Что-то я о ней давно не слышал. — Она умерла, Сир, еще до того, как вы пожаловали Сигману новый титул. — О! — Да, пожалуй, тут не до развлечения. А как это случилось? — Она была вампиром из Дарилена, и он ее убил. Геордор шумно закашлял в кулак. Отдышавшись, он взглянул на мрачного советника, скрестившего руки на груди. Ах да! — сказал Геордор. — Кажется, я припоминаю. — Собственно говоря, медленно произнес Дегрил, За это мы и наградили его титулом, сир. Король отвел взгляд и забарабанил пальцами по белоснежной перине. Потом снова взглянул на советника. — Ты это... Сделай для него что-нибудь, Эрмин. Подружку найти какую-нибудь. В мои винные погреба отведи или что-то вроде этого, а? На парней в самом деле смотреть страшно. Теперь хоть понятно почему. «Попробую», — отозвался граф, «хотя это редко помогает в таких случаях». «Ладно», — король нахмурился. «Так о чем ты хотел меня известить столь ранний час?» «О неприятностях, сир?» Со вздохом признался советник, с сожалением понимая, что король всего лишь хочет сменить тему разговора. Ночью, после приема в усыдняке графини Брок, в саду найден труп Лавена Летта. Свидетели утверждают, что неподалеку крутился младший Вероня. Есть все основания полагать, что между ними случилась ссора, которую мы так хотели предотвратить, и в итоге один из мальчишек — хладный труп. «Помню, ты уже говорил о них», — Геордо вздохнул. «И чем это нам грозит?» «Беспорядками в городе, сир. Клан Летта вполне может атаковать Вероня. Оба достаточно богаты и влиятельны, чтобы развязать настоящую войну в самом центре столицы». — Проклятие! — вздохнул король. — Только этого нам и не хватало. Это их вековая вражда, которую так тщательно лелеют обе стороны, у меня уже в печенках сидит. Если мы попробуем быстро замять дело с помощью солдат, город зальет кровью. Не исключено, что обиженные таким отношением лорды подобьют чернь на бунт. Сейчас толпу легко раскачать, не говоря уже об уличной шпане, ждущей любого повода к беспорядкам, чтобы волю помародерствовать. К тому же совет лордов расколется к на надвое, и бардака в стране станет вдвое больше. «И все это накануне моей свадьбы!» – возопил Геордор. «Эрмин, ко мне едет невеста, молодая и красивая девочка, которая должна стать матерью наследника двух королевских домов. И куда она приедет? В кровавую городскую войну? Я этого не потерплю, Эрмин. Сделай что-нибудь. Уже делаю, Сир». Со вздохом отозвался Дегрилл. «Старший Лето наведался к вашим дознавателям. Я назначил расследование, которое постараемся затянуть настолько, чтобы первый гнев успел утихнуть. Лорд Лето добивается вашей аудиенции, надеясь уговорить вас дать приказ арестовать Веронию. Но... «Ни за что!» — отозвался Геордор. «Я его не приму». «Хорошо, я понял. Ни одной из сторон я не буду оказывать никакого внимания. Мое вмешательство только усложнит все дело». «Именно так», — согласился граф, — «расследование ведут две группы, и, надеюсь, они смогут немного успокоить враждующие кланы». «Две?» — удивился король. «А что нам расследовать -то? На самом деле в этом убийстве много загадочного», — задумчиво признался Дегрил. «Есть шанс, что на самом деле младшие Верония тут ни при чем». «Отличная идея», — одобрил Геордор. «В самом деле, если Лето убил кто-то из ночных грабителей, то это не повод для войны. Это не просто идея», — сдержанно отозвался советник. «Это подозрение. Мое». «Некоторая информация, которой я обладаю, указывает на то, что ночью между Лето и Веронией не было ссоры». «О!» – удивился король. «Так это на самом деле?» «Еще лучше». «Ладно, пес с ними, со всеми. Надеюсь, ты разберешься с этим». «Разберусь», – пообещал со вздохом советник. «Как всегда, сер Р. – позвал Геордор. «Ты уже завтракал?» «Еще нет». «Позавтракай со мной, а?» «Так надоели эти постные рожи, сил нет. Прямо не могу дождаться, когда у меня будет жена, чтобы устроить настоящий семейный завтрак». «А пока вместо жены сойду и я?» — мрачно осведомился граф. «Бро, сэр, что ты с утра такой злющий, будто не спал всю ночь? Сир да сир, заладил как попугай». «Я и не спал», — признался советник. «Тем более». «Пойдем опрокинем по стаканчику, чтобы кровь по жилам побежала веселей». Граф де Грил взглянул на монарха. Тот смотрел на своего советника, как на волшебника, пообещавшего игрушку соседнему пареньку. Так смотрят те, кому приходилось просить только в детстве. В зрелом возрасте им пришлось отдавать приказы, и сейчас, когда речь заходит о просьбах, они снова превращаются в детей. «Конечно, Георг!» — отозвался граф и печально улыбнулся. «Прости, что поднял тебя в такую рань, с удовольствием принимая этого приглашение на завтра». Король улыбнулся. «Он так отчаянно нуждался в друзьях! В тех, которых у него никогда не было в детстве, в юности, в зрелости. И только сейчас, на склоне лет, он, кажется, получил искомое. Заговоры – вещь глупая, ненужная, не стоящая на внимание. А вот друзья, Геордор Версигавар III был счастлив.